Похмелье. Вдруг полицмейстер от удивления разъянул рот. «Ба, лёгок на помине! Сам жираф сюда прётся! Что приключилось?» По дорожке из глубины заросшего сада стремительно шёл, слегка пошатываясь человек в клетчатом гороховом пиджаке, в модном соломенном канатье и с тонкой тростью. Он снял шляпу и грациозно расшаркался. «Готен морген!» Заметив на столе бутылки, вдруг перешёл на жалобный тон. — Позвольте мне, как благородному человеку, перетерпевшему от судьбы, просить рюмку Хереса. — Ты, скотина, пьян? — Деков затопал по террасе слоновьими ногами. Жираф сделал скорбный вид. — Считаю, делом служебной чести ваше превосходительство доложить, что нынче ночью неизвестный злоумышленник из охраняемого объекта вещество спер, и, заметив, что полицмейстер делается похожим на разъяренного быка, поспешно добавил. — Сперли отчасти, почти половина осталась. Дьяков спрыгнул с крыльца, с размаху хряснул кулаком жирафа в лицо. «Я от тебя, сволочь, в Сибирь отправлю! В рудники! К тачке прикую! Иди, подлец моей жизни, показывай!» И полицмейстер с неожиданной прытью устремился в дальний угол сада. За ним потянулись остальные.